Глава восьмая Намек, как можно заполучить императора, понят. Расшитая ажуром, полупрозрачная ночная рубашка и несчастный или счастливый мужчина, которому я в этом наряде заявлюсь. Здравствуйте, император, не хотите ли снять с меня подарок вашей матушке? Спасибо, но нет, обойдемся. Только потом, достав пеньюар целиком, я догадалась, что это вообще-то вечернее платье из новомодных, облегающих как вторая кожа. последние несколько лет столичные модницы отказались от пышных юбок и корсетов, что вызвало бурю осуждения. Осуждать-то осуждали, но за полуобнаженными девушками, чьи платья ничего не скрывали, наблюдали с интересом. Северяне подобной моды не одобряли, и платья, завезенные в ростер, никто не покупал даже ради смеха. Оно и по размеру было бесстыдным, чуть ниже колена, а еще у него имелся просто чудесный вырез до самого пупка. «Блистайте на завтрашнем балу, леди Виктория», было выведено в записке, что прилагалось к свертку. Не знаю насчет блистать, но что я буду самой оригинальной из конкурсанток, это факт. Я примерила ночнушку, покрутилась у зеркала и признала, что смотрится она недурственно, по фигуре прикрывая все то, что должно быть прикрыто, но давая волю воображению. Теперь вопрос. Надеть мне ее на завтрашний костюмированный бал? или отложить в сторонку, тем самым показав императрице, что я чхать хотела на ее подарки. Что подумает император, увидев меня в этом? Одобрит или осудит? Вдруг императрица-мать специально подсунула мне сей шедевр, чтобы расправиться с одной из претенденток, ибо ни один уважающий себя император не встанет рядом с полуголой девицей. Я вновь осмотрела себя со всех сторон. Жутко дорогая и красивая ткань. Узоры перетекают один к другому, сплетаются нитями. Юбка стекает по ногам, будто шелковая простыня. И ее длина, еще не разврат, но уже не целомудрия, смотрится демонически. Мне все сильнее нравилось это платье, но я так и не смогла определиться, хочу ли надеть его. Вечером императрица-мать, вполне себе свеженькая, надо сказать, словно и не хворала, весь день объявила. Завтра состоится бал-маскарад, на который уже приглашены все великие дома столицы. После ужина каждая из невест моего сына придет модельер, дабы создать маску под ваш наряд. Кстати, именно во время бала будет объявлено о втором испытании отбора. В тот момент я поняла, короткое, вызывающее платье, и черная в тон к нему маска, прикрывающая половину лица, это то, что сделает меня по-настоящему незабываемой. Император на ужин, кстати, вновь не явился, и пустое место во главе стола вызывало у меня странное чувство. Сожаление, что ли? С чего бы? Вы невероятно красивы, ахнула Марис, когда я напялила платье в ожидании модельера. Откуда у вас оно? Я таких даже не видела. Струится по телу. Ох, как бы я хотела увидеть лицо императора, когда вы придете на бал. Так пойдем вместе со мной, — предложила я, думая, что вдвоем не так страшно очутиться среди элиты столицы. Я дам тебе другое свое платье. Попросим модельера скроить еще одну маску. Правда? — восхитилась девушка и безостенчиво рванула к шкафу. «А что именно вы мне дадите?» «Выбирай любое, какое понравится», — махнула рукой. «Но вообще планировалось вон то, синее». Служанка стянула с вешалки платья и прижала его к себе с таким трепетом, что было ясно, обратно мне его уже не вернут. «Леди Виктория, спасибо вам огромное!» — расчувствовалась Марис. «Вот бы именно вас выбрал правитель! Вы лучше всех!» «Могу я задать тебе вопрос?» Я задумчиво прикусила губу, сомневаясь, а надо ли вообще спрашивать. «Конечно же!» «Невеста великого правителя, какой она была!» Девушка скисла и уронила взгляд в пол, не отпустив при этом платье, которое прижимала к себе как самого желанного любовника. «Я не должна говорить с вами на эту тему. Никто не узнает», — поклялась вполне искренне. Но чтобы завоевать сердце императора, я должна понимать, какая она женщина его мечты. Наверное, вы правы. Знаете, его невеста, она была очень красивой, но какой-то неприветливой. Ни с кем не здоровалась. А если видела кого-то из нас, то всегда делала неприятное лицо. Ну, знаете, вот такое. Мариса изобразила скептически приподнятую бровь. Будто мы не люди, а грязь под ногами. Ходим тут. Мешаемся. Мы, конечно, про нее все сплетничали. Кто ближе к императору говорили, что он не представляет без нее жизни. Вот так. Хм, не представляет жизни. Как соперничать с той, чей призрак навис над великим правителем? Той, которую он не открывал никому, с кем проводил, несомненно, жаркие ночи и кому доверял самые сокровенные тайны. Мне титул его супруги не грозит, по многим причинам. Я даже не обольщаюсь, кто польстится на сестру не до убийцы, на чудачку, которая бросается под карету и которая приходит на бал в платье по самое достоинство. Да и какая мне вообще разница, в кого был влюблен император. Я изначально планировала слинять при первой же возможности, но гаденькое чувство не дает покоя. Словно мне хочется раскусить этого человека, коснуться его не по-настоящему, а на уровне эмоций и энергетики, попытаться понять, чем дышит император шести земель, кого он любил и почему, чем был увлечен, есть ли в нем хоть что-то теплое или холод взгляда, этот отголосок мерзлой натуры. Как она погибла? Неизлечимая болезнь или что-то типа того, но это слухи. Она просто исчезла в один день, дернула плечом Морис и прямо при мне стянула собственное платье и примерилась к подаренному. Можно я примерю? Собственно, зачем спрашивать, если уже начала? Девушке шел темно-синий оттенок, и талия ее казалась невероятно тонкой в узком корсаже. А мне не давала покоя сказанная без особых раздумий фраза. Она просто исчезла в один день. Разве любимые женщины могут просто исчезнуть На этот бал должно быть потратили всю городскую казну. Иначе как объяснить яства, от которых ломились столы и бесконечные напитки, льющиеся из зачарованных фонтанчиков? Сливки общества, все те, чьи фамилии произносят с придыханием, собрались в просторном танцевальном зале размером с небольшую деревню. Они переговаривались, белозубо улыбались, а в прорезях масок блестели их глаза. Я была не единственной в столь коротком платье, и это немножечко приободрило. Марис переступала с ноги на ногу, не веря своему счастью. Еще бы! На один день она превратилась из простой служанки в аристократку, чье лицо скрыто маской лазурного цвета а потому нет шансов, что кто-то признает в ней самозванку. «Можно я что-нибудь съем?» — спросила меня девушка с тревогой. «Делай все, что захочешь», — я мотнула головой в сторону длинных столов. С отвергнутой кератой, облаченной в золотистый наряд, заигрывал какой-то худощавый мужчина в годах. Его седая бородка, впрочем, была острижена по последней моде, А костюм сидел на поджарой фигуре, но очень недурственно. Тина крутилась у столика с закусками, остальных невест Фай и Кристин я не видела в шумной толпе. Зато императора разглядела сразу. Среди множества мужчин, красивых, статных, величественных, высоких, он выделялся. Ты спотыкаешься об него взглядом и не можешь отвернуться. Вроде и не хочешь смотреть, И не нравится он тебе, и не вызывает ничего, кроме неосознанного напряжения. Но оторваться выше твоих сил. Император не явился на завтрак и на обед, но императрица-мать успокоила, у него много дел, а потому он наверстает все этим вечером. Вот он и наверстывал. С какой-то незнакомой мне особой. Бриллиантовое колье на шее, которое прозаично намекало, что его обладательница ошеломительно богата. А вот и Кристин, пухленькая красотка, избранница центральной провинции. Она нарезала круги вокруг императора и так активно обмахивалась веером, будто отгоняла от себя стаю мух. Мужчина ее даже не замечал, увлеченный разговором. Начались танцы, и музыка закружила нас, запутала пары, толкала девушек к новым кавалерам, искрила энергии. Смех звучал все громче, а в танцах мужчины позволяли себе прижать женщин чуть сильнее, чем требовал этикет. От Марис не отлипал молоденький герцог с квадратным подбородком, и девушка заливалась краской всякий раз, когда он чуть склонялся к ней и произносил что-то на ухо. Император менял партнерш. Казалось, он перетанцевал со всей столицей, кроме меня. Но я и не ломилась к нему. Не заигрывала и не строила глазки. Надо оно мне. Я стояла у окна и делала вид, будто увлечена закатом. Та рыженькая, не видел ее раньше. Она одна из невест императора? Спросил проходящий мимо мужчина другого. Вроде как. Хорошенькая, я бы за ней приударил, будь она свободна. Удивительно, что отбор не отменили. М да. Поймали того маньяка, что слышал? Лорд Викор сказал, что его люди отловили какого-то мальчишку. По всем признакам, это его рук дело. Они ушли, а я впервые за долгое время выдохнула с облегчением. Пусть я и не знала той девушки, но ощущение, что убийца где-то рядом безнаказанно ходит по городу и высматривает новую жертву, не покидало меня все эти дни. Пусть ее душа упокоится с миром. Леди Виктория, наконец-то я добрался и до вас. Я и не заметила, как сбоку появилась статная фигура, облаченная в камзол, расшитой серебристыми нитками. Лицо от толба и до губ императора скрывала глухая черная маска, делающая его взгляд еще холоднее, лишая любой человечности. Жутковато, если честно. Согласитесь ли вы потанцевать со мной? Император Эдвард протянул мне руку, и белоснежный шелк его перчатки показался мне одновременно самым желанным и самым неприятным в мире. Понимаю, что просьба чисто номинальная, ибо император танцевал со всеми, без исключения невестами, но мое сердце бухнуло куда-то в область пяток. Все же надо признать, этот мужчина вызывал во мне неоднозначные чувства, раздражение и обиду. Злость, непонимание, но, между тем, интерес. У меня появился шанс сблизиться с ним. Надо пользоваться. Надо ли? ехидно вопросила что-то гаденькое внутри меня, что обычно отвечало за благоразумие. Надо, радостно ответила то, что отвечала за проблемы на пятую точку. Как вы догадались, кто скрывается за маской? Иронично вопросила я. Это же бал маскарад. Вопрос был задан исключительно, чтобы не молчать и не таращиться на правителя, как идиотка. Понятно, как он догадался. За тонкими масками сложно спрятаться по-настоящему. Наши губы, подбородки и прически, наша осанка. Нет ни единого шанса остаться загадкой. Тем более для императора. «Умею подмечать детали», — хмыкнул тот. «Например, у вас очень запоминающаяся походка». «Это он намекает, что я косолаплю?» Вот спасибо. Ладонь коснулась ладони, если точнее, то ткань коснулась ткани, но это уже мелочи. И император умело вытянул, оробевшую меня, в самую гущу людей. Он вел мягко, но крепко, не позволяя вывернуться или запнуться. Признаться, ваш выбор платья необычен, отметил великий правитель, чуть хрипловатым тоном, от которого по коже моей пробежала волна тепла. «Не всякая столичная леди готова пойти наперекор традициям. Вы же северных кровей, но рискнули. Я поражен. Что ж, не буду хвастаться тем, кто даровал мне это платье, как и возможность сверкнуть голыми коленками на радость всем окружающим мужчинам. Мне хотелось запомниться. Почти не обманула я. У вас получилось. Клянусь». На вас хотят свататься многие достойные аристократы. Мне пришлось напомнить ему, что отбор еще не завершен, а потому вы моя. Леди Виктория, расскажите что-нибудь о себе. Попросил он, не сбавляя темпа и держа мою руку на весу. Я о вас почти ничего не знаю. Странно. Мне казалось, что вы хорошо осведомлены о моем роде. Что же ты несешь, идиотка? Вместо того, чтобы просто быть наедине с этим человеком... «Эй, а зачем тебе быть наедине с ним?» Это опять проклюнулся внутренний голос. Я заткнула его и запрятала подальше. Это всего лишь необходимость. Мне известно о многих семьях, не только о тех, чьи представители пытались меня убить, а он вновь язвит. Но конкретно вы, Виктория, чем же вы дышите? Воздухом, которого становится все меньше, когда его ладонь скользит по моей руке, обтянутой перчаткой. Пальцы переплетаются, и мне кажется, что земля под ногами ходит ходуном. Наваждение, дьявольское помутнение, искушение судьбы, от которого не отделаться. Как может человек одновременно пугать так сильно, что пересыхает в горле, и при этом все внутри меня молит о продолжении? Его лицо казалось неживым, лишь глаза в прорезях маски изучали меня, не позволяя отвернуться. Вообще-то я колдунья, сказала вдруг. Знаю, даже не попытался изобразить удивление император. Это отражено в вашем личном деле. Ну и как получается? Немного. Чтобы полноценно колдовать, мне нужно обучиться, а родители, а родители видели во мне исключительно послушную дочь, будущую мать, жену, но никак не ведьму. — Родители не всегда понимают, чего хотят их дети, — грустно согласился правитель. — Уж я-то не понаслышке знаю, о чем говорю. Но лишь мы сами определяем свои судьбы. Колдуйте, если это приносит вам счастье. Мне хотелось спросить, а чем дышите вы, кроме бесконечных документов и встреч? Но музыка резко стихла. Император поблагодарил меня за уделенное время, а затем удалился кому-то еще. А так ли я счастлива, когда колдую, как мне казалось раньше? Что получаю, кроме сомнительных рогов? Мне всегда казалось, что в этом заключается смысл жизни. А теперь сама не понимаю. Хм, император так легко разрешил мне заниматься любимым делом. Не значит ли это, что он сознательно поставил на мне крест, как на вероятной супруге? Ибо кому нужна жена? магичащая, вместо того, чтобы рожать детей. Если этот мужчина холоден ко мне, не поможет никакое платье. Во мне что-то надломилось от такой простой мысли. Все, хватит. Дождусь объявления второго испытания и пойду спать, пока окончательно не расчувствовалась. — Марис, что ты творишь? — цапнула за руку служанку, которая не отлепала от своего нового ухажера а тот подносил ей то горячительные напитки, то сладости. «Его зовут Пит, и он... Я... Кажется... Я влюбилась!» — доверительно шепнула она. «Он приглашает меня посетить его поместье, чтобы посмотреть какие-то там пейзажи... Что это такое? Надеюсь, не болячка?» «Пейзажи!» — поправила я, а затем осознала весь смысл сказанной фразы. «Только не это, нет, нет и нет!» Марис, ты с ума сошла? Ты даже лица его не видела? Вдруг у него страшные щеки? Да и вообще, завтра он выгонит тебя в зашей, и вся ваша любовь кончится твоими слезами!» Эти, Виктория, вы совсем не понимаете мужчин!» категорично заявила Марис и вздернула острый подбородок. Останавливать ее было глупо. «Да и кто мне такая эта девушка?» Пусть развлекается в свое удовольствие. Музыка окончательно стихла, и все взоры обратились в центр зала, куда вышла императрица-мать. Одетая в нежно-фиалковое платье, источающее внутреннюю силу, волосы ее украшали шпильки с бриллиантами, и маска была усыпана ими же. Кстати, ее одну из немногих я узнала не сразу. Очень уж хорошо перевоплотилась. Элайза, распустив волосы, которые обычно закручивала высокую прическу, да еще и платье, предпочла легкомысленной расцветки. Женщина завела стандартную речь про то, как рада всех видеть на балу, про сына и его невест, про единение земель, а затем сказала ⁇ Думаю, все без исключения, взволнованы тем, каким будет второе испытание. Итак, но ее голос, помноженный магией, перебил звон посуды истеричный вскрик. «Отвали от меня, придурок!»